Все мне говорят, не ищите легкую жизнь, но никто не объясняет, почему я должен сказать тяжелую. У каждого свое увлечение. Один марки коллекционирует, другой монеты старинные, а я хочу современные. У меня свое. Хочет человек иметь много денег. Это даже не преступление, это увлечение так сейчас же все зажали, у академиков мне оклад как раз нравится. Но это труды какие-то надо иметь. Искрить, в дыму сидеть, червей скрещивать. Как у них... Как у них там? Сначала кандидат, потом доцент, потом профессор, и только потом академик пока тебе дадут этот оклад позеленеешь. Государственная премия сравнительно неплохая, если так вдруг сразу по почте получить. Но тоже всю идею испортили. Открытия какие-то надо сделать. Причем я бы сделал, не жалко, но как, где, в какой области, поподробнее пусть расскажут. Может, месторождения какие открыть, скажи, куда ехать. По карте, к сожалению, не могу, не ориентируюсь. Укажи транспорт, местность. Там же, когда готов, пацаны покажут. Если алмазы, тоже могу на жилу попасть. Золото промою, если блестит. А они же не говорят, где искать. Сами, мол, копайтесь. Но я за город выехал на трамвае. Немного покопал. Дождь пошел, я в костюме. Миску под краном перемывал. Грязь, ни черта, застарил водопровод. Открытие тоже могу сделать. Что значит фундаментальные? Какие могу? Во-первых, во-вторых, поподробнее давай. Что-нибудь из химии? Что-то куда-то накапать? Скажи, что куда? У меня посуда кое-какая есть. Ты же ждай человеку заработать. Песню предлагали писать для радио. Первая премия 500 рублей. Ну, 500 так 500 тоже не валяется. В общем, я сел... За, за стол. Долго так сел, со два. Напевчик намурлыкал. Словами так отобразил. И там подвох. Но так то надо знать. Я им позвонил по телефону. Напел в трубу. Скандал вышел. Девушка молодая, еще слабая. Она упала там, что ли? А трубку не могут у нее из рук вырвать? Я-то пою. Голос у меня противный, но 500 рублей до зареза. А тут очередь. А я из автомата пою и прошу, чтобы там записали. Конфликтнули мы с одним из очереди. Так что я уж на работу не пошел. Сел на больничный. Тут же пробовал роман. Но тоже, если уволиться и сесть писать, то жить на что? А если работать и писать, то жить когда? Может, сначала премию бы дали. Я так подумал, что и актером можно было бы встать. Но тоже надо, чтобы народ на тебя пошел. По рублю ж надо собрать с народа. Я ж тоже не дам рубль за первого встречного. Видишь, как все зажали, только на себя надежда. Я тут одного старичка поймал, он мне все рассказал. И обещал показать место, где с прошлых времен восемь кирпичей лежат золотых. Сколько копать? У него сил нет. Это один старичок восемь крепичей указал. А сколько их тут бегает по поверхности? Копать надо. Все перекопать. Мы мало копаем. Фонарь, лопата, кусок колбасы. И все в уходить. ходить. А что сидеть? Может у кого иначе? Лично у меня от аванса до получки. Но ну, страшно время тянется.